Глава 10. Планы и условия. Обратная дорога казалась бесконечно долгой. Машина неслась с огромной скоростью. Чон Ву глядел в окно на быстро проплывающие мимо дома и деревья. Мягкий свет луны освещал густые кроны и крыши. Чон Ву устало вздохнул. Его переполняло сожаление. Чёрт, выругался он про себя. Интересно, это произошло потому, что цели для извлечения и у него уровни сильно отличаются? Чон Ву сыпел зубы от горечи. Как же он хотел заполучить себе в армию босса эльфов, но дурацкий навык не сработал. В любом случае, я не могу ничего с этим поделать. Так зачем терзать себя? Пытался утешиться Джин Ву. Да и к тому же всегда есть возможность вернуться в то подземелье и снова попытаться забрать себе тень того босса. Сейчас на первом месте было совсем другое. Необходимо было уменьшить разницу в статистике, чтобы не упустить больше никаких целей для будущих свершений. Но неплохо повысил уровень, Джин Ву снова заулыбался. Стоит признать, это была одна из лучших его работ. И еще одно. На мгновение в левой руке Джин Ву появился изогнутый кинжал. Он красиво блестел в свет. этих жёлтых фонарей. Информация: предмет танто барука. Сложность: ранг А. Тип: кинжал. Это кинжал, который использует босс эльфов, в нём присутствует облегчающая магия, которая позволяет сделать движения более лёгкими и проворными. Сила атаки – плюс 110, ловкость – плюс 10. Всё-таки Джинву не покинул то место с пустыми руками. Он получил кинжал, который до того служил самому сильному эльфу по земелям. Танто Барука – высокие показатели самообороны и добавления к статистике ловкости. Это был кинжал, который не шёл ни в какое сравнение с убийцей рыцарей, а тот, между прочим, был ранг Б. Ну а трубчатый Зуб Василиска вообще казался детской по сравнению с ним. Не зря он с таким усердно боролся. Давно пора было заменить трубчатый зуб Василиска, который становился все менее и менее мощным. «Удобная хватка», — похвалил Джин Ву. В мыслях о кинжале он не заметил, как машина подъехала к дому Хансон И. Вжик. Девушка, которая все это время тихо сидела на своем месте, медленно вышла наружу. Затем повернулась к Джин Ву. «Хорошо вам добраться до дома», — скромно сказала она. «Да». Он и отвернулась и пошла к себе домой, склонив голову. Чжинву с грустью смотрел на её опущенные плечи, и бессильную походку. У неё было немного неверное представление об этой работе, а я показал ей, как обстоят дела на самом деле. Чжинву был практически уверен, что она в недалёком будущем окажется от этой профессии. Ирония судьбы. Ей чудовищно повезло, ведь первое подземелье, в которое ей посчастливилось зайти, оказалось Красными вратами. С этими мыслями Чжинву было собирался уехать, как тут переднедверь тихо открылась. Чжинву повернулся в сторону открывавшейся двери. Перед ним стояла Хансон И. «Почему она вернулась?» Задался вопросом Джин Ву. Ему было очень интересно, но ни одной догадки в голове не возникало. Хансон И склонила голову в качестве благодарности. «Большое тебе спасибо за сегодня, оппа!» Джин Ву задумался. В первую встречу она называла Аджоси, а сейчас это все сменилось на оппа. «Да». Он не знал, что ей ответить. «Я...» Она запнулась. «Что такое?» «Завтра... Нет, еще увидимся. Эм, попозже». Попозже ух ты Прежде чем Джин Ву успел спросить, что она имела ввиду, Хансон И уже закрыла дверь с другой стороны. Только после того, как спина девушки исчезла из виду, до него дошло. С сегодняшнего дня рейды для Ю Джин Хо и остальных участников прошлой команды должны были закончиться. Поэтому для Хансон И, которая была как раз членом этой команды, не было никакой возможности увидеться с ним в ближайшее время. Вот что она имела ввиду. Но Джин Ву был даже рад этому. Если бы в этот момент Хансон И осталась дома, они бы не встретились более никогда. И она бы не получила этого урока. «Хорошо, что все так совпало», — подумал Джин Ву. «Конечно, незавершенные рейды еще оставались, но будет ли в них Хансун И?» — другой вопрос. Джин Ву стал думать о том, что, используя теневых солдат, он мог бы защищать подземелья ЦРанга еще быстрее. Парень был уверен, что оставшуюся работу они завершат в кратчайшие сроки. Кроме того, Джин Ву с нетерпением ожидал первой встречи Ю Джин Хой теневых солдат. Он ухмыльнулся, представив себе его реакцию, а она точно не заставит себя ждать. Если вспомнить, реакция того уходника по земле Ю Кин Чуна была действительно занимательной. Он тихо рассмеялся. Затем медленно повернул руль и вывернул на дорогу. Ласковые лучи солнца закрались в комнату. Солнечные зайчики играли на лице Джин Ву. Он проснулся и медленно вышел на крыльцо. Как только он наконец полностью открыл глаза, ты увидел перед собой человека. Молодец, не опоздал ни на секунду. «Доброе утро, Хион!» – сказал тот радостным и живым голосом. Это был никто иной, как Ю Джин Хон. «У тебя же не было машины!» – вспомнил тот. «На чем ты приехал?» Джин Ву подумал, как вчера ночью тихо припарковал их бомбардировщик для команды на ближайшей парковке, но не сказал о ее местоположении другу. «Я приехал на такси, Хион!» Ответил он. «А, такси. Сегодня же Джин Ву изменил свою позицию. Так как машина была у него, он хотел поехать и забрать Джин Хо, о чем ему сообщил. «Все в порядке, Хион, ты не обязан утруждаться. Наоборот, это я должен так делать». Ю Джин Хо улыбнулся и радостно засмеялся. Начиналось их обычное утро. В этот момент Джин Хо что-то нашел под сидением. Это было нечто цилиндрической формы. Любопытство Джин Хо просто зашкаливало. «Хион, а что это такое?» Он не удержался от вопроса. «А это?» Джин Ву взял вещицу в руки и широко улыбнулся. «Это то самое, что я собираюсь сегодня использовать в подземелье». Пульс Джин Хо участился после его слов. «Оружие, которое Хён будет использовать в подземелье?» С благоговением подумал он. Обычно Джин Ву никогда лишний раз не показывал свое оружие. Джин Хо сам не заметил, как начал нервничать. Глык. Он проглотил ком, что стоял в горле, и решительно проговорил. «Пошли, Хён!» «Подожди секунду». Джин Ву поднял указательный палец вверх. Затем он показал на циферблат часов на своей руке. «Давай возьмем с собой еще одного человека». «Что?» Удивленно произнес друг. «Кого?» «Доброе утро, Сон И». «Да, это Джин Ву. Выходи, мы ждем тебя около твоего дома. Я собираюсь отвезти тебя к школьным воротам». Быстро сказал он в трубку. «Сон И... он говорит Сон И...» подумал Джин Хо. Джин Ву закончил телефонный разговор и положил трубку. И тут Джин Хо спросил его, «Хион, разве это не та девушка, которая числилась в нашей команде по рейдам?» В ответ Джин Ву лишь кимнул головой. Во всяком случае, Хансон И живет недалеко от их местного назначения, поэтому не так уж сложно заехать за ней. Причин добираться отдельно не было. Однако в этот момент в голову Джин Хо пришла новая мысль. Возможно, было еще одно объяснение о странных событиях, которые с ними происходят. «Хансон И...» Перед глазами тут же всплыло миленькое личко этой девушки, обрамлённое длинными волосами, которые она обычно с... собирала в хвостик. Он знает её номер телефона и ведёт с девушкой дружескую беседу, как будто они давно знакомы. Неужели Хён и эта девушка так близки? Конечно, если посмотреть, такие парни, как его друг, выглядят очень даже крутыми и привлекательными для девушек, особенно когда у него в руках кинжал, и он шинкует на мелкие кусочки очередного жуткого монстра. Возможно, рассуждал Дженхуо. Дженву не интересуется эта студентка, но вот То, что она может быть влюблена в него, казалось вполне ему возможным. Ю Джин Хо кивнул, мысленно соглашаясь со своими выводами, но он все-таки решил задать волнующий его вопрос. «Хён, вот скажи мне, как мне теперь следует называть Хансон И, сестрицей или другом?» Джин Ву удивленно обернулся. Какой белиной объелся этот ребенок с утра? Даже плохой знакомый человек мог бы с легкостью заметить это, а уж Ю Джин Хо и подавно. «Так вы двое не встречаетесь?» – прямо спросил он. «Она просто подруга моей сестренки». «А, вот оно что!» Йоджин Ход только сейчас смог понять происходящее. Ему стало стыдно, и он опустил голову. Ведь, не зная всей ситуации, он назвал ее сестрицей, буквально невестой Хёна. Джан Хо почувствовал, как его щеки начинают предательски гореть. И тут, наконец, появилась Хансон И. Он обратил внимание, что одета она была явно не так, как обычно при набегах. Ю Джан Хо засмеялся, когда увидел ее такой нарядной. «Это девочка-подросток, который явно хочет хорошо выглядеть перед старшим братом своей подруги». С улыбкой подумал он. Джин Хо уже хотел было приколоться над девушкой, похвалить ее нарядом, сказав девушке, что эта одежда похожа на одежду госслужащего. Эта мысль действительно пришла ему в голову при взгляде на Сон Ии. Но Джин Хо опередил его и заботливо спросил девушку. «Ты поспала хоть немного?» Выражение лица Ю Джин Хо после того, как он услышал эту фразу, тут же изменилось. Хансон И лишь мило улыбнулась и покачала головой. «Если честно, я вообще не смогла уснуть. Ты выглядишь очень уставшей. Поспи немного в машине». Слушая разговор этих двоих, Джин Хо все больше и больше запутывался. Он не мог понять, что они имели в виду. В голове все перепуталось. «О-о-о!» В этот момент Хансон И сама в ответе задала вопрос. А ты, опа, хоть немного поспал? Мне кажется, что я только ненадолго прикрыл глаза. Когда пришел домой, уже было больше четырех часов. Спать оставалось недолго. А вот оно что. Ночь, короткий сон, устали, оказался дома в четыре часа. Юджин Хо пытался, но так и не смог ничего с собой поделать. Мозг уже взялся за дело. Он навязчиво подсовывал интересные картинки того, что могло происходить этой ночью. Он чувствовал огромный интерес в перемешку со смущением. Джан Ву почти сразу заметил, что его друг летает в облаках. Он спросил, парня с искренним участием в голосе. «Джин Хо, что с тобой происходит?» «Я... Это... Хион...» Запнулся тот. «Ну...» Джин Ву начал терять терпение. «Она... Ты же знаешь, что она несовершеннолетняя, Хион...» Наконец смог выдавить из себя Джин Хо. «И что?» «Нет, ничего...» Ю Джин Хо лишь раз восхитился невозмутимостью и успокойствием Джин Ву. «Это ведь истинный талант делать лишь то, что вздумается и не переживать из-за мнения других...» Возможно, начинать этот разговор было в корне неправильным. Джин Хо лишь сидел и критиковал себя за то, что установил стандарты для своего друга на основе принятых широко общественностью норм. В это самое время. Малые залы заседаний гильдии «Белый тигр». «Вот все, что я там увидела». Пахи Чин завершила свой короткий рассказ. Она ответила на вопрос, несмотря на угрозы Пэ Кюн Хо, то настойчиво требовала от нее правды. Президент даже грозился тем, что она не отдохнет, пока не ответит на все вопросы. Девушка сказала, что им было относительно комфортно в этом разнообразии. рейде. Два самых старших по званию в гильдии, президент Пэк Юн Хо и начальник второго отдела Ан Сан Мин потерял до речи после ее рассказа. Хюн Кич Холь отсутствовал, Так как в этот момент он отправился в ассоциацию. Ему нужно было прояснить все детали и обсудить дальнейшие действия. Поэтому сейчас в конференц-зале находилось всего три человека. Наконец Ансон Мин нарушил тишину и отчётливо произнёс: "То, что вы сказали, можно верить. Вы можете связаться с Гёмё Хваном и Юн Киччуном, которые тоже присутствовали там, и убедиться, что я говорю правду. Абсолютно уверена, они скажут вам то же самое". Этим двоим повезло больше, им удалось избежать расспроса под предлогом того, что им надо повидаться с семьями. Их отпустили благодаря Пахичин. Девушка смогла убедить всех, что показания этих двоих не будут отличаться от неё. Вряд ли они смогут понять, что мне пришлось пережить, подумала Пахичин. Жуткий вой ледяных медведей до сих раздавался эхом в её ушах. Когда Джинву не было рядом, они боялись даже с места двинуться. Два члена гильдии, внимательно выслушав её рассказ, решили, что им хватит этой информации и допрашивать других уже не стоит. Ху Он Санмин издал звук, который был похож ни то на стон, ни то на выдох облегчения. Получается, какой-то охотник без подготовки смог одной рукой вырубить подготовленного охотника Аранга. Также он смог умело воспользоваться образовавшимся пространством вокруг себя, а затем буквально за 5 секунд уничтожил армию из 10 противников. Ну что тут сказать, в всю эту историю было крайне трудно поверить. Он практически в одиночку очистил все подземелье высшего ранга. Донесли слова со стороны Пэ Кюн Хо, который до этого лишь молча стоял и слушал. Я бы сказал, что это ранг С. Если это так, то наши дела пойдут в гору. Он с легкостью сражался с монстрами высшего подземелья, но это не потому, что монстры попали слабые. Значит, Сон Джин Ву обладает высоким мастерством, которое позволило ему добиться такого результата. Можно сказать, что этот парень зачистил подземелье в одиночку. Хотя в любом случае, даже настолько сильному охотнику трудно атаковать подземелье высшего уровня, мне в одиночку. Тем более, что это были Красные врата. Как же им теперь поступить? Может быть, он с лёгкостью очистил Красные врата, потому что они были, например, ранга Б. Это бы всё объясняло. Возможно, поэтому охотник Сон Джинву смог сражаться сразу с несколькими монстрами, а не драться с каждым один на один, и поэтому жители подземелья подчинились ему. Это просто удивительно, сказал Ан Санмин потрясённо. У него должно быть очень редкое перепробуждение. Пак Кёнхо, согласно кивнул. Он тоже был изумлён. Такие охотники встречаются очень редко, значит, действительно могут существовать охотники, которые стоят целой армии. Такие редкие охотники, которые могут сражаться сразу с большим количеством монстров. Хотя, конечно, как охотник ранга S, Пак Кёнхо встречал много различных охотников на своём пути. Он разговаривал со всеми ними, но никогда ничего подобного не слышал. «Очень редкие способности, тем более, что он будет развивать их. Думаю, этот охотник быстро достигнет высокого уровня». Пэк Юн Хо был впечатлен. В этот момент в воздухе прозвучал вопрос, который неожиданно пришел в голову Ан Сан Мину. А что, если продавать способности Сон Джин Ву? Наверное, можно будет заработать кучу денег на этом. Пэ Кюн Хо задумался. Понятно, что способности Сон Джин Ву и сейчас стоят дорого. А после того, как он пройдет перераспределение ранга и поднимется на несколько шагов вверх, их стоимость резко возрастет. Мы должны завладеть им до того, как это произойдет. Думал про себя Пэ Кюн Хо. Гильдия Белый Тигр уже потеряла одного охотника ранга А и несколько охотников ранга Б. Если они сейчас не подсуетятся и не поймают такую крупную рыбу, как Сон Джин Ву, то в скором времени, они могут упустить море возможностей. «Начальник Ан, я могу доверить это дело только вам». Пэ Кюнхо доверительно посмотрел на Ан Сан Мина. Последний буквально засветился от счастья. Ему была оказана огромная честь. Вот и решили. Прекрасно. «Можно спросить?» – раздался звонкий женский голос. Пэ Кюнхо и Ан Сан Мин одновременно повернулись на звук. Пак Хи Чин подняла руку. Она вежливо ждала разрешения говорить. «У вас есть какие-то вопросы?» – поинтересовался Пэ Кюнхо. Пак Хи Чин, которая наконец удалось привлечь к себе внимание, опустила руку и громко произнесла. «Я тоже хотела бы помочь». На секунду она замолчала. «Если можно?» «Что ты имеешь в виду?» «Помочь завербовать командира?» «Нет, не так. Завербовать охотника Сон Джин Ву». Пэ Кюн Хо и Ан Сан Мин многозначительно переглянулись. Менеджер по персоналу Ан Сан Мин явно стал беспокоиться, поэтому он поинтересовался у девушки. «Почему вы так поступаете, охотник Пак Хи Чин?» А, все просто. Я провела много времени вместе с Он Джун Ву в данном рейде. Больше, чем кто-либо из гильдии Белый Тигр. У меня есть все основания думать, что я буду гораздо более полезным вербовщиком, чем кто-либо другой. И за счёт этого у меня будет больше пользы в этом крайне сложном деле. Конечно, на самом деле Пакичин провела там всего-то 6 часов, однако в Красных воротах этот срок равнялся неделе. Доводы девушки звучали убедительно. Кроме того, её собеседники были мужчинами и не могли отрицать. Пакичин была невероятной красавицей. Да, привлекательная внешность огромная сила, главное с умом её использовать. Пакичин поняла, что практически добила того, чего хотела. Она озвучила своё последнее условие. Но как только Охотник Сон Джин Ву войдет в гильдию Белый Тигр, вы включите меня в его рейд безоговорочно.